Свет погашен в коридоре, но я уже не сплю Пять шагов я на воле, от тебя я ухожу Запах камбала и пива, липкий пол оставлю след Распрощаюсь, бывшей милой улица, встречай Привет! Ну вот и кончилась любовь на почве пьянки И я сминаю вновь и вновь пустые банки И нету фото на стене, и нету фото на стене на стене, де ми з тобою в рамки а, а у мене кафе, в квартире і на даче Приходиш под шофе, не оставляешь сдачи, А я, як твой офіціант, кручусь вокруг, як дура Да-да, на кухні у тебе талант, я расплачусь натурою Ну, Тут вот і кончилась любовь на почві п'яну я сминаю вновь и вновь пустые банки И нету фото на стене, и нету фото на стене И нету фото на стене, где мы с тобой в Я сыт, я сыт, поверь, и вот звонит будильник Закрыта дверь, в магнитах холодильник А я тебя не буду провожать Твои пробежки, утренние пьянки Тебе друзья не перестанут наливать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 Досебо, на почу я зминаю мов фільмну пустий помп. І нету фото на стіні, і нету фото на стіні, і нету фото на стіні. Де мої